Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутрамеева «Всемирная история в лицах». Жанна Д'Арк. Короли династии Капетингов занимали французский трон почти 400 лет. При них Франция стала единой державой, при них возник французский парламент, который назывался «Генеральные штаты». Последний король из Капетингов, Карл IV Красивый, умер, не имея сына наследника. Его жена была беременна регентом, то есть правителем страны, от латинского «регент правящий», стал двоюродный брат короля Филипп, граф Валуа. Когда у вдовы Карла IV Красивого родилась дочь, то Филиппа, согласие представителей высшей знати, объявили королем. К власти пришла новая династия – Валуа. Сестра Карла IV Красивого, Изабелла, вышла замуж за английского короля Эдуарда. Ее сын, король Англии Эдуард III, после смерти своего дяди, Карла IV Красивого, считал, что у него больше прав на французский престол, чем у нового короля Франции. Старые ссоры, начало которым когда-то положил Генрих Плантагенет, получивший почти половину французских земель в преданное за своей женой Элеонорой Аквитанской, вспыхнули с новой силой и привели к войне, длившейся с небольшими перерывами, сто лет. В историю она вошла под названием Столетней войны. Французские рыцари, славные победами в поединках и на турнирах, оказались слабее английской пехоты. Эта пехота состояла из лучников, вооруженных двухметровыми луками. Из такого лука они поражали всадников в доспехах за полкилометра. Французы проиграли первое крупное сражение у местечка Кресси. Это сражение знаменито тем, что в нем впервые применили огнестрельное оружие – бомбарды, заряжаемые порохом и пулями. После поражения у Кресси Франция утратила город Кале, порт, через который англичане теперь могли свободно проникать во Францию. Приемник первого короля из династии Валуа, Иоанн по прозвищу Добрый, получил от своего отца тяжелое наследство. В стране началась чума, англичане продолжали войну. В следующем крупном сражении они опять на голову разгромили французское войско, а самого Иоанна Доброго взяли в плен. В стране вспыхнуло крестьянское восстание – Жакерия. Жаками во Франции насмешливо называли простолюдинов. Сын Иоанна Доброго, Карл V, жестоко подавил это восстание. С помощью Папы Римского он добился перемирия с англичанами. За своего отца, оставшегося в плену, он должен был заплатить огромный выкуп – три миллиона экю золотом. Возвращаясь из плена, Иоанн Добрый оставил в Лондоне заложниками своих младших сыновей. Они, нарушив договор, бежали. Иоанн, соблюдая честное слово, вернулся в Лондон и умер в плену. Королевский трон достался Карлу V, а после его смерти сыну Карла V, 12-летнему Карлу VI. Правителями при нем стали его родственники, герцоги Орлеанский и Бургундский. Герцогами еще в германских племенах называли избранных военных предводителей. Позже герцоги стали самыми главными после короля знатными вельможами. Война герцога Орлеанского с герцогом Бургундским расколола страну на две партии. Карл VI был душевно больным и в истории остался под прозвищем «Карл Безумный». Жена короля, Изабелла Баварская, вытребовала у него указ, согласно которому власть переходила в руки Верховного Совета во главе с королевой. Изабелла была любовницей герцога Орлеанского и хотела возвести его на престол. Тогда герцог Бургундский, Иоанн Неустрашимый, приказал убить герцога Орлеанского. Этими событиями воспользовался английский король Генрих V. Это был смелый, решительный и талантливый монарх. В молодости он прославился кутежами и разгульной жизнью в зрелые годы искусством полководца и мудростью политика. Генрих V объявил, что он добивается французской короны как законный наследник. Его поддержал английский парламент и весь народ. В первой же битве у Азенкура французы опять потерпели сокрушительное поражение. На поле боя легли 10 тысяч отборных рыцарей, убитых стрелами знаменитых английских лучников. При французском дворе продолжалась междоусобица. Герцог Бургундский, Иоанн Неустрашимый, то вступал в союз с Изабеллой Баварской, то вел переговоры с Дофином Карлом VII. Дофином во Франции называли законного наследника престола. Этот титул произошел от названия французской провинции, дофине которая со времен Карла V традиционно принадлежала старшему сыну короля. Дофин, Карл VII, вызвал Иоанна на переговоры. Свидание состоялось на мосту у крепости Монтро. Рыцарь из свиты Дофина предательски убил герцога, и его сын, мстя за отца, перешел на сторону англичан. После смерти несчастного Карла VI Безумного его жена, королева Изабелла Баварская, отреклась от своего сына Карла VII. Она согласилась, чтобы престол занял английский король Генрих V и выдала за него свою старшую дочь. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».